Видят лишь познанное, негромко и серьезно ответил Даль. То, что уже открыто внутреннему взору разума. А вы, люди, еще не поднялись до осознания вечных категорий. Вы еще смотрите на мир со своей сугубо человеческой точки зрения. Не слишком ли все это туманно? Можно и проще. Вы все сравниваете с собой. Много и мало, быстро и медленно. Долго и коротко. Все это измерено в сугубо человеческих мерках. Вы все, грубо говоря, мерите на свой аршин. А разве это не естественно? Естественно. Но нельзя забывать об условности такой естественной мерки. Особенно, когда речь идет о такой всеобъемлющей категории, как бесконечная Вселенная. Колоссальная громада Солнца, пылинка в метагалактике, А пылинка, танцующая в солнечном луче, целая Вселенная по ядерным масштабам. О любом объекте, будь то звезда, электрон, человек или вирус, нельзя сказать, велик он или мал. Он и то, и другое, и в то же время ни то, ни другое. Все зависит от того, каким масштабом его измеряют и с чем сравнивают. Вы искали следы разумных, но каких? Примерно таких же, как и вы сами, люди. «Ну, — решительно возразил Лунц, — тут вы преувеличиваете?» Даль улыбнулся. «Я говорю не о вашем облике, не о том, на кого похожи разумные. На людей, муравьев, спрутов или раскидистое дерево. Я говорю об их пространственно-временной сущности, о масштабах их деятельности. Вы будете порядком удивлены, если повстречаете разумных ростом с десятиэтажный дом». «Пожалуй», – согласился Лунц. «Вы будете удивлены, но тем не менее сумеете их обнаружить. Ну а если разумное существо имеет протяженность в миллиарды километров, не сопоставите ли вы тогда результаты его деятельности со стихийными силами природы?» «Ну…» – только и смог выговорить Лунц. «А если кроха, атом для разумных, целая галактика, В том же легком, полушутливом тоне продолжал Даль. «Если наша секунда заключает в себе тысячелетия их истории, то сумеете ли вы обнаружить следы их деятельности?» Лун смолчал, и Даль продолжал задумчиво и печально. «Может быть, подрывая атомные заряды, вы устраиваете для этих разумных мини-миров жесточайшее космическое бедствие?» и они уже давно и тщетно взывают к вашему благоразумию и осторожности? И разве есть гарантия, что колоссальная трудность термоядерной реакции в том, что вы сталкиваетесь с их тайным на упорным противодействием? Вы уверены, наконец, что некоторые неведомые мегаразумные никак не приложили руки к формированию любезных вашему сердцу звезд и галактик? Может быть, бездумно разжигая свой рыбачий мега на берегу неведомой огненной реки? Это похоже на сказку, — без улыбки сказал Лунц. А разве есть что-нибудь сказочнее и неисчерпаемее вселенной? Лунц усмехнулся заинтересованно и недоверчиво. И этот самый центр, представителем которого вы являетесь, — поддерживает контакты со столь разномасштабными цивилизациями? В этом-то вся сложность и прелесть его деятельности. Непонятно. Почему же вы тогда игнорируете человечество? Почему же игнорируем? Ответил Даль. Центр наблюдает за человечеством, так сказать, со дня его рождения. Но, к сожалению, этот контакт носит односторонний характер. Человечество пока не доросло до общения с Центром. Ого! Что поделаешь, посочувствовал Даль. Человеческое общество еще страшно далеко от совершенства. Люди до сих пор не могут справиться сами с собой. Они угнетают и убивают друг друга, а ваша цивилизация в целом все время балансирует на грани ядерной катастрофы. Но у нас есть и социально справедливые страны. Я представитель одной из них. Есть, согласился Даль. Но где гарантия, что научная или техническая информация, переданная Центром этим странам, не попадет в другие руки? Нет, Центр не может рисковать. Рисковать чем? Полюбопытствовал Лунц. Даль улыбнулся. Вы доверите своему малолетнему сыну заряженное ружье? Только этого не хватало. Вот, видите. А с точки зрения центра, человечество тоже ребенок. Ребенок, способный, но избалованный и не чуждый дурных наклонностей. Еще неизвестно, что получится из него, когда он вырастет. Даль засмеялся, весело поглядывая на озадаченного лунца. И шутливо закончил. Вот когда вы наведете порядок на всей планете и покажете себя по-настоящему мудрыми ребятами, Центр, может быть, и пойдет на контакты с вами. Лунс хмыкнул недовольно. Не слишком ли спесив этот ваш центр? А вы как думали? Представители центра явятся перед вашей светлой очи и доложат, что так, мол, и так прибыли для устройства счастья рода человеческого? У нас хватает и других забот. Максимум, на что вы можете пока рассчитывать, это хороший подзатыльник если зайдете слишком далеко в своем озорстве. Что это еще за подзатыльник? Не посягайте на профессиональные тайны. Но все-таки, не унимался Лунц, центр только и занимается раздачей подзатыльников, или у него есть и более серьезные задачи. Беда с этими командирами кораблей. Сокрушенно вздохнул Даль. Свобода действий развивает у них излишнее любопытство. Ладно, так уж и быть, чтобы скоротать время, поделюсь с вами некоторыми тайнами. Центр решает две основные задачи. Первое – сохранение разума. Ведь разум – это нежнейший и тончайший цветок из всех когда-либо выраставших из материального лона. Нет ничего проще, чем погубить его, когда он только-только распускает свои лепестки. И сколько таких лепестков гибнет во Вселенной, несмотря на все наши усилия?» Даль задумался, опершись подбородком на согнутую руку. «А вторая задача?» – подтолкнул его Лунс. «Она прямо противоположна первой», – поднял голову Даль. «Ограничение разума. Когда хрупкий цветок дает особенно удачные плоды, а плоды попадают на благоприятную почву, Они дают потомство, способное противостоять любым невзгодам. И нередко случается, что в таких условиях разумные начинают катастрофически множиться и расселяться, порабощая Вселенную. Иногда этот стихийный процесс, пройдя стадию самосознания, входит в берега уготованной ему природной реки, а иногда превращается в мутную лавину, бездумно сметающую все и вся на своем пути. Прогресс, идущий ради самого прогресса, прогресс, замыкающийся на самом себе, рано или поздно вырождается в жестокую экспансию, полную самолюбования и презрения ко всему, что лежит за его пределами. Страшные плоды иногда дает цветок разума. «И что тогда?» – тихонько спросил Лунц. «Тогда мы и даем забывшейся цивилизации крепкий подзатыльник». Усмехнулся Даль. А если это не помогает? Гнул свою линию Лунц. Взгляд Даля приобрел пугающую глубину. Тогда мы принимаем более радикальные меры. А все-таки? Случается и так, что спокойные звезды вроде вашего Солнца, которым будто бы назначены миллиарды лет безмятежного существования, вдруг вскипают и сбрасывают свои покровы. И тогда жгучий плазменный смерч новоподобной вспышки выжигает окружающие планеты. Гибнут псевдоразумные сообщества и их творения. И все начинается сначала. Даль грустно улыбнулся. Тем и хорош наш мир, Дмитрий Сергеевич, что в нем все рано или поздно начинается сначала. Если вы существуете что порядком жестоки, — хмуро и медленно проговорил Лунц. «Мы не пацифисты», — с неожиданной резкостью, безобычной шутливости ответил Даль. «Пацифизм сродни глупости, а подлинная разумность далека от бездумного милосердия, либерализма. Неуместный гуманизм так же вреден, как и неуместная жестокость». Даль выдержал паузу, Соскочил с подлокотника кресла на пол и засмеялся. «Надеюсь, вам не наскучили мои шутки?» «А вам не попадет за то, что вы выбалтываете мне свои профессиональные тайны?» Вопросом на вопрос ответил Лунц. «Немало». В своем обычном легкомысленном тоне ответил Даль. «Я ведь вступил в контакт не с человечеством, а с отдельным человеком». Кто вам поверит, если вы расскажете о происшедшем? В лучшем случае заработаете себе славу галлюционирующего космонавта или распрощайтесь со своей работой. А потом есть особое обстоятельство, которое дает мне право на откровенность. В тоне, которым Даль произнес последнюю фразу, было нечто, сразу заставившее насторожиться Лунца. Он поднял глаза и встретил глубокий, неулыбчивый взгляд. Настало время откровенности, Дмитрий Сергеевич. Негромко, с необычной мягкостью продолжил Даль. «Я уже рассказывал вам, что, обнаружив гибнущий корабль, не знал, на что решиться. Прийти к вам на помощь или предоставить все естественному ходу вещей. Говорил я и о том, что меня осенила оригинальная идея, касающаяся вашей будущности. Я не сказал только, какая это мысль». «Какая же?» – настороженно спросил Лунц. Он уже не мог шутливо относиться к этому странному разговору и теперь весь подобрался, интуитивно предчувствуя опасность. Развязка, однако, оказалась совершенно неожиданной. «Я предложил центру вашу кандидатуру в качестве патруля», – раздельно проговорил Даль. Некоторое время Лунц с недоумением смотрел на него – Потом с облегчением рассмеялся. Вот уж не ожидал такой чести. Но дальний принял шутки и серьезно ответил. Вы заслужили ее своим поведением в ходе аварии на этом корабле. Забавно, Лунс упрямо придерживался легкого тона. Кто бы мог ожидать такого поворота судьбы? Патруль вечного разума. Что же делает такой патруль? Рядовой патруль пассивный наблюдатель. А вы рядовой? Не отставал Лунц. Даль усмехнулся. Нет. Я уже не рядовой. Я патруль специальный, трансгалактический. И что это значит? Да чего же вы любопытный человек, Дмитрий Сергеевич? Я могу принимать самостоятельные решения. Например. «Как видите, я могу вербовать патрулей». «Только-то?» – хитровато щурясь, протянул Лунс. Даль, посмеиваясь, покачал головой. «Я могу наделать таких дел, что и сам потом испугаюсь. Судите сами, я в силах прекратить глобальную или даже межпланетную войну. Создавать целые континенты или разрушать планеты. Гасить и зажигать звезды». «В общем, вы бог», – без улыбки подытожил Лунц. Даль покачал головой. «Нет. В мире бездна недоступного не только для меня, но и для всего сообщества разумных. Выдуманные боги всемогущие, а мы ходим дорогами, которые проложены законами природы. Мы люди. Только люди, Дмитрий Сергеевич». «Люди». — проговорил Лунс и в глубоком раздумье опустил голову. «А ведь я жду ответа на свое предложение», — мягко напомнил Даль. Лунц вскинул на него глаза, усмехнулся. «А нельзя ли мне стать халифом багдадским или римским императором?» «Нет, но патрулем стать вы можете, если захотите». «А если не захочу?» Глаза Даля стали печальными. «У вас нет другого выхода, Дмитрий Сергеевич», – тихо сказал он. Смутная пугающая догадка мелькнула в сознании Лунца. Он постарался не обращать на нее внимания, но тем не менее настороженно спросил. «Нет другого выхода?» «Стоит мне покинуть борт лайнера», – проговорил Даль. «Как флуктуации радиоактивности возобновятся?» И, скорее всего, в течение ближайших секунд последует взрыв. Лунс ни на секунду не усомнился в правдивости этих слов. Он поверил в трагичной ситуации так же естественно и просто, как раньше согласился поиграть со своим странным гостем в веселую и многозначительную словесную игру. «Так», — пробормотал он, провел ладонью по лицу и попытался пошутить. Отпуск-то у меня, по крайней мере, будет достаточный? Отпусков не будет. Даль подошел ближе и положил руку на спинку командирского кресла. Лунс избегал смотреть ему в глаза. Больше того, голос даля звучал негромко, но сердце Лунса сжималось и ныло все сильнее. «Вы никогда-никогда не вернетесь на землю». Вы не будете даже знать, где она находится. Полное забвение прежней Родины – непременное условие патрульной жизни. Но у вас будет другая, прекрасная и гармоничная Отчизна. У вас будет все другое – знания, возможности, интересы, любовь и семья. А Земля навсегда затеряется в просторах космоса вместе с вашим прошлым. Лунс прямо взглянул в глаза Далю. Это все равно, что умереть и родиться заново. Разве это плохо? Плохо. Твердо ответил Лунс. Глубокие понимающие глаза Даля стали печальными. Но ведь нет другого выхода. Словно про себя сказал он. Как же нет другого выхода? Гневно спросил Лунс. Вы же почти боги. «Мы не боги», – виновато ответил Даль. «Мы люди. Только люди». Он все уже понял раньше, чем сам командир лайнера, и теперь ждал неизбежной развязки. «Люди не боги», – как-то безнадежно сказал Лунц, почти машинально нащупал нужную кнопку и нажал ее. Защитный экран большого иллюминатора отъехал в сторону, открывая черное мрачное небо, полная звездного огня. Глаза лунца обижали знакомый рисунок созвездий, легко нашли голубую красавицу-звезду и потеплели. Слабая улыбка выступила на губах. «Люди», — повторил он тихо. Прикрыв глаза, он с пугающей ясностью припомнил шепот разнотравия под свежим ветром, медовый запах цветов, ленивый полет облаков в бездонной синеве неба, смеющееся лицо жены, поправляющие волосы, и озабоченную мордашку сына, крадущегося с сачком в руке к равнодушной бабочке-красавице. И сурово сказал. «Пусть все идет своим чередом. Прощайте, Севердаль». «Прощайте, командир». В этом ответе прозвучало многое. Понимание, ясная грусть, Легкий упрек и едва уловимая ирония. Этот ответ повис в воздухе, ожидая продолжения. Но Лунц не сказал ничего и даже не обернулся. Он неотрывно смотрел на ослепительную голубую звезду, которая призывно смотрела ему прямо в глаза из мрака вечной ночи. Читал Фан-12.